62. -ое. После прыжка отрываясь удивленно проговорил. «Все сходится, Джен, Гея, она самая. По крайней мере, тут есть технически развитая цивилизация». «Это ты по радиоволнам судишь? Все гораздо проще. Вокруг планеты летает орбитальная станция, видишь?» На экране появился объект, в котором Пилорет не усмотрел ничего необыкновенного, но отрываясь объяснил. «Объект искусственный, металлический, с источником радиоволн». И что же мы теперь будем делать? Пока ничего. Они никак не могут не заметить нас при такой стадии развития техники. Если будут молчать... Я через некоторое время пошлю радиосигнал. Если же и тогда они ничего не предпримут, осторожно приближусь. Ну а если все же с их стороны будут какие-то действия? «Все зависит от того, какие Если мне их действия не понравятся, придется воспользоваться преимуществом нашего положения. Вряд ли они сумеют помешать нам совершить прыжок». «Мы обратимся в бегство, ты хочешь сказать?» «Гиперпространство — наше оружие и спасение. Но мы улетим отсюда не умнее, чем прилетели. Вовсе нет». По крайней мере, выяснили, что гея существует, что на ней есть технически развитая цивилизация, и что она предприняла нечто, чтобы отпугнуть нас. Но, Голан, давай не будем уж очень пугливыми. Так, Джен, я прекрасно понимаю, что тебе в жизни ничего больше не надо, как только разузнать побольше о земле, но не забывай. Я не приверженец этой твоей мономании». Наш корабль не вооружен, а эти там внизу жили в полной изоляции несколько столетий. Представь себе, они ни сном, ни духом не ведают, что за Академия такая, и с чем ее едят, и вовсе не обязаны питать к ней какое-либо уважение. А если допустить, что там вторая Академия, не дай бог раздразнить их, тогда мы никогда больше не сможем стать такими, как сейчас. Тебе что, не терпится, чтобы твое сознание стерли подчистою, И ты с удивлением обнаружил, что больше никакой не мифолог и не знаешь ни единой легенды?» Пилорот затасковал. «Ну, если ты так говоришь... Но только что мы будем делать, когда улетим отсюда. Все просто. Вернемся на терминус с новостями. Ну, если не на терминус, то так близко к нему, как позволит наша милая старушка. Потом можно будет снова вернуться на Гею. «Гораздо быстрее, не блуждая по окрестностям, и вернуться надо будет на военном корабле, а то и с целым флотом. Тогда все будет по-другому».